так как оно отделяло государя от подданных и вводило в самое сердце русской жизни иной язык, новый двор и другую религию. Недаром же почтенный Яков Игнатич, при первом известии о заграничном браке царевича, советовал ему понудить невесту к воспринятию православной веры. На что духовный сын отвечал положительно, что разве после, когда оная невеста в наши края приедет и сама рассмотрит, может, то и состоится, а прежде того, весьма тому состояться невозможно. Но не могло такое восприятие состояться и после, по тому положению, какое приняли отдельными особняками дворы кронпринцессы, царевича и самого царя, каждый своими интересами, своими взглядами, почти открыто неприязненными друг к другу. По численности и твердости убеждений двор царевича и вообще ему преданные составляли громадную массу, в центре и главной основе которой стояло духовенство, начиная с высшего иерарха Стефана Яворского, блюстителя Патриаршего престола, и кончая за степным попиком. К царевичу примыкали все истые русские, ненавидевшие новшества все преданные Заветом отцов и дедов, как из высших фамилий, так и из низших сословий. И, наконец, к нему же тянулись, хотя тайно, даже приближенные сотрудники отца из русских старинных родов, не отвергавшие образование, сами люди просвещенные, но не одобрявшие крутых заимствований, огульного отвержения старинных обычаев и рабского поклонения иностранному. К несчастью этой могущественной партии, во главе ее находилось лицо слишком еще молодое, с нервной впечатлительной природой, неспособное самостоятельно и стойко вести свое дело. В массе старорусской партии совершенно незаметно исчезала горсть двора кронпринцессы. Этот интимный ее кружок не мог даже назваться партией. это была колония, без всякой связи с целым, не наметившая никакой цели, жившая воспоминаниями о тенистых парках Зальцендалина и о минувших светлых днях в милой родине. Немногочисленная партия самого государя крепко держалась единством воли и направления. Ее составляли несколько русских, выдвинувшихся из низших слоев, людей способных, смышленых, угодливых, расторопных, и видевших в новшествах свою фортуну. Несколько иностранцев, авантюристов, искателей счастья, не найденного ими на родине, но главную мощь этой партии составлял сам царь, до мозга костей убежденный в необходимости коренной ломки, энергичный, рубивший всякие препятствия. Между обеими партиями велась отчаянная борьба за существование. С одной стороны пассивное, упорное, отрицающее слепо каждое новшество, с другой деятельное, силою навязывающее свои убеждения.